Глава сорок вторая Ангелина «Эх, хорошо!» Блаженно вздохнула Лика, потягиваясь в плетеном шезлонге, как разнеженная кошечка на солнышке. Ее кудри растрепались, а платье цвета заката слегка помялось Она сделала еще долгий глоток игристого из своего хрустального бокала. Пузырьки искрились на солнце, Вот так лежала бы и лежала вечно. Лин, а, Лин? Она повернула ко мне слегка затуманенной от шампанского взгляд. Ты обещала показать то самое запретное земное развлечение, помнишь? Про мужчин на сцене. Мы отдыхали с самого раннего утра, перебравшись на залитый солнцем лук, еще до завтрака. С тех пор день превратился в калейдоскоп веселья. Успели и в карты поиграть на желание. Эста выиграла право загадать что угодно Лики и потанцевать под ритмичные напевы и объесться до отвала изысканными закусками и выпить немало прохладного игристого. Кульминацией стали прыжки с трамплина в освежающий бассейн. Особенно отличилась Эста, исполнив в полёте сальто под восторженные крики. В общем, отдых удался на славу, и на лицах гостей сияло довольство. Народу собралось действительно много. Помимо меня, Эсты, Лики и Астарии здесь были мои во главе с Залиной, а также многочисленные придворные дамы, обычно чопорные, а теперь раскрепощенные и смеющиеся. Даже прислуга, обслуживавшая столы и подливавшая напитки, была исключительно женского пола. Юные горничные, поварихи, Даже парочка стражниц в неформальном виде. Ни одного мужчины в поле зрения. Настоящий, стопроцентный девичник, где царили смех, болтовня и полное отсутствие мужских взглядов. И сейчас, в ответ на нетерпеливую просьбу Лики, я хмыкнула, удобнее устраиваясь на своем шезлонге, и поправила легкую тунику на округлившемся животе. обещала Покажу. Я лукаво прищурилась. Но мне нужна помощь. Сама я со своей неконтролируемой земной магией, да еще в положении, не смогу сделать то, что нужно. Нужна точность и масштаб. Я помогу. Спокойно кивнула свекровь. Она сидела рядом на бархатном пуфике, попивая что-то прохладное и похожее на нектар. Ее платиновые волосы были убраны в небрежный, но элегантный узел, а глаза светились любопытством и одобрением происходящего. «Просто скажи, что нужно, милая. Моя магия к твоим услугам». Я наклонилась к ней и начала рассказывать, причем в подробностях, жестикулируя и рисуя пальцем в воздухе контуры. И увидела, как загорелись глаза опытной в семейной жизни и во всех тонкостях страсти свекрови. Она быстро оценила преимущество и развлекательную ценность предложенного мной аттракциона. Легкая, понимающая улыбка тронула ее губы. «О, изящно!» — одобрила она. «Прямо вижу. Давай попробуем». И уже через несколько минут... После тихого нашептывания Астарии и нескольких плавных движений ее изящных рук над лугом зазвучала новая музыка, не ритмичная для танцев, а медленная, тонная, с глубоким битом и чувственными пассажами синтезатора, самая интимная такая, чтобы завести уже расслабленных и слегка подвыпивших дамочек. А прямо посредине, нашего праздничного луга на небольшом импровизированном возвышении возник и начал двигаться полураздетый мужчина, совершенно незнакомый, с идеальными чертами лица, подкачанным торсом и томным взглядом. Он ловко обхватил руками воображаемый шест и начал вокруг него извиваться в сложном, соблазнительном танце. Голограмма, конечно же. Но сделанная с таким мастерством и вниманием к деталям, спасибо божественному воображению Астарии, что казалось, почти живой. Воздух наполнился восхищенными вздохами, хихиканьем и аплодисментами. Девичник достиг новой, совершенно неожиданной высоты.